Глава 7 Прошел год с открытия студии, а ничего не менялось. Роста не происходило. Я уперлась в потолок. Меня не покидало ощущение, что я двигаюсь вслепую, и никто в мире не понимает моих проблем. Казалось, я такая одна, и другие не сталкиваются ни с чем подобным. Но в глубине души было понятно, что на самом деле я далеко не первый предприниматель. на чьем пути появились препятствия. Просто в моем окружении не было бизнесменов, с которыми я могла бы обсудить ситуацию и получить поддержку, узнав, что с ними такое тоже случалось. Пора было расширить круг общения и познакомиться с теми людьми, которые увидели бы мои слепые зоны и дали совет, опираясь на свое видение и опыт. Я смотрела обучающие видео о том, как строить бизнес, И не понимала, почему люди рассказывают, что иметь свое дело – это жить той жизнью, которую хочешь. А я до сих пор мало сплю и работаю как сумасшедшая. Учиться не шла, потому что была уверена – тренинги личностного роста и бизнес-обучения ничего мне не дадут. Я ими не только не интересовалась, но и относилась скептически. Все сделаю сама, наработаю собственный опыт. Кому вообще все это нужно? И тут один из моих знакомых записался на курс, который постоянно попадался мне на глаза. Это сработало как вызов. Он идет, а чем я хуже? Даже подумала, как будет забавно, если я не просто пойду учиться за компанию, но и обгоню знакомого, заберусь выше, чем он. В тот момент во мне был еще силен дух соперничества, особенно с мужчинами. и поэтому такой выбор никак нельзя было назвать осознанным. Но иногда даже выбор, сделанный из триггеров и непроработок, гораздо лучше, чем не сделанный вовсе. Бизнес обучение. На тот момент я оставалась абсолютным новичком в бизнесе и знала лишь то, что удалось почерпнуть из пары прочитанных на эту тему книг. У меня также не было знакомых предпринимателей, которые могли поделиться опытом. Пришла на обучение как слепой котенок, неопытная, не очень уверенная в своих силах, зато энергичная и общительная. Для участников создали общий чат, где я сразу же начала знакомиться, предлагать встретиться в неформальной обстановке и генерировать другие активности. Обучение стоило значительную сумму, и я твердо решила, что оно должно окупиться. а значит, нужно взять от процесса максимум. У меня был запрос на окружение более высокого уровня, и я понимала, что даже если попаду в такое поле, то окружение не изменится само собой. Это моя задача – проявляться, активничать и создавать его. Считая, что как предприниматель не особо состоялась, я неосознанно опиралась на свои сильные качества, умение легко знакомиться с людьми, и создавать вокруг себя определенную атмосферу. Однако, с другой стороны, я боялась разоблачения, что я не такая крутая и успешная. Эта нарочитая уверенность была скорее маскировкой для того, чтобы скрыть свои слабости. Во мне боролись неуверенность и желание привлекать к себе как можно больше внимания. Выглядела я в буквальном смысле ярко, начиная с цвета одежды и заканчивая маникюром. Кроме того, эта неуверенность подстегнула меня создать для себя достаточно комфортную обстановку. Вот почему я и поставила себе задачу познакомиться с людьми еще до начала обучения, чтобы, когда оно началось, мне уже не было неуютно. Я провела несколько предварительных встреч-знакомств, а перед стартом обучения написала в чат «Завтра буду в красном, сразу меня заметите». «Кто захочет пообщаться, подходите». Так и вышло. меня узнали, как только вошла в зал. Точнее, не совсем я. В зал сначала ворвался мой ярко-красный костюм, а где-то за ним пряталась маленькая Настя, которая скрывала страх того, что если покажу себя такой, какая я есть на самом деле, со мной никто не захочет общаться. Поэтому я решила собрать вокруг себя столько людей, сколько смогу. Чем больше, тем лучше. Чаще всего, когда человек окружает себя огромным количеством людей и пытается быть позитивным и ярким для других, а не для себя, он испытывает страх настоящего контакта. Потому что близкий контакт – это уязвимость и отношения, в которых придется быть искренним и открытым. Окружение себя большим количеством людей ставит галочку «Вокруг меня люди, я им нравлюсь». Это создает иллюзию облегчения, которая длится только во время контакта. Когда же человек остается наедине с собой и своими мыслями, он понимает, что в действительности все эти люди помогают поставить только условную галочку и создать временное успокоение. В глубине души он продолжает чувствовать себя одиноким. Внутри него огромная дыра – пульсирующая невыносимой болью, которой он не в силах поделиться с другими из-за страха потерять даже таких призрачных друзей. На этот страх наложилось переживание о том, что пока я учусь, в студии все рухнет. Учеба занимала всю субботу, а значит весь этот день я не только не приезжала в студию, но даже не знала, что там происходит. Телефонами просили не пользоваться, И я в красках представляла, как без моего контроля там все идет не по плану. Да-да, тот самый контроль, который снова появился в моей жизни. На новом витке развития может начать проявляться то, с чем справлялись ранее. Казалось бы, сценарий отработан, и всплывшая заново проработанная ситуация не должна больше триггерить. Но у каждой установки, у любого паттерна поведения есть своя глубина, которая проявляется каждый раз в моменте перехода в другой масштаб. И это нормально. В каждой установке на самом деле запрятан свой масштаб. И если бы стоит сделать новый шаг в проработку, у нас полностью пропадала установка, обрушилась бы лавина энергии, которой мы в действительности не готовы. На первом этапе я отпустила контроль процентов на 15. Когда потребовалось отпустить еще настолько же, оказалось, что на 15% могу, а на 30% еще нет. Осмыслив это, я растерялась. Мне показалось, что я как будто бы вообще не отпускала контроль. И теперь придется начинать все заново. В подобные моменты необходимо дать себе время, принять и осознать изменения. преодолев ментальные страхи. В процессе проработок важно замечать даже незначительные улучшения. Любая динамика отражает трансформацию. Если отработанная в прошлом ситуация снова триггерит и требует проработки на новом уровне, она является индикатором радикального сдвига, квантового перехода на качественно иной уровень жизни. Выход на новый масштаб всегда сопровождается погружением на новую глубину. Тогда мне казалось, что учиться в моих обстоятельствах это попросту ничего не делать, вместо того, чтобы пойти на работу. Я уже мысленно винила себя. Из-за моего просиживания на обучении вместо реальной работы сейчас развалится то, что я с таким трудом построила. Механика обучения предполагала, что участники – Для дальнейшей работы делится на десятки. Ребята на наперебой начали меня приглашать, и когда я выбрала группу, с удивлением поняла. У меня сформировался некий авторитет среди других участников, хотя именно такой цели перед собой я не ставила. Они выбрали меня главной в нашей десятке. Я не предлагала свою кандидатуру. Хоть и любила соревноваться, но даже не представляла, что могу быть лидером, у людей, которые в моих глазах выглядели сильнее, умнее и опытнее. Как выяснилось, меня сразу же восприняли как человека, который не боится проявляться и строить вокруг себя систему. Для меня же эти качества были естественными. Достаточно было просто оставаться собой. Дальше из всех лидеров десяток формировались сотни и попросили выбрать среди себя ответственных. Нас предупредили, что этим обязанностям нужно уделять много времени. И я сразу подумала, что не потяну еще и это, потому что и так выделила себе субботу для обучения и просто не представляла, как возьму еще выходные. Началась паника, которую я пыталась максимально не показывать другим. «Ну и зачем тебе это?» – с сомнением интересовался мозг. «Нам вообще не до этого. Если тебя выберут, нам конец. Собралась совсем не спать, что ли?» я и так почти не отдыхаю но тебе же хочется подсказывала интуиция чувствуешь как тебя тянет туда представь какой это будет опыт когда все же сотником выбрали меня я одновременно испытала и восторг и ужас и была уверена что это получилось случайно просто повезло на следующий день среди сотников выбирали полководцев пять человек которые будут управлять всем потоком из двух тысяч участников какой еще полководец удивился мозг мы же не на войне как-то странно и подозрительно звучит давай ты остановишься на этом этапе и не будешь высовываться и вообще на завтра ты выходной не брала ничего страшного успокаивала интуиция позвонишь в студию найдешь кто тебя заменит на занятиях распределишь все задачи которые завтра планировала выполнить должно же быть в жизни что-то еще кроме работы «Правда? Даже если она самая любимая?» «Ну уж нет», — спорил мозг. «Надо выбрать, что тебе важнее. Ты тут учишься, каких-то полководцев выбираешь, а ребята в студии делают за тебя твою работу. А если им слишком трудно? А если у них не получается?» «Я понимаю, что ты привыкла много работать и чувствуешь себя виноватой», — не сдавалась интуиция. «Но мы пришли на это обучение...» чтобы научиться жить по-другому и находить решения, которые упрощают жизнь, а не усложняют ее. Поэтому давай попробуем. Я действительно быстро сориентировалась и придумала, как сделать так, чтобы еще один выходной не принес ущерба ни мне, ни студии. Оказалось, если перестать винить себя и думать, что ситуация безвыходная, то решение находится достаточно легко. Снова вызов. На следующий день я поехала навстречу в полной уверенности, что меня не выберут. Там ведь почти одни мужчины, причем среди них есть серьезные бизнесмены. Но почему бы не посмотреть на то, что будет происходить, и не поставить за кого-то галочку? В зале я заняла место в первом ряду. Передо мной находился мужчина из прошлогодней команды победителя и молча внимательно всех разглядывал. Позади меня сидели члены управляющей компании, которые задавали кандидатам множество вопросов. Стало ясно, это не просто игра, а что-то действительно ответственное и серьезное. Я тоже внимательно всех слушала, ведь предстояло выбрать, за кого голосовать. Сотники по очереди вставали и рассказывали о себе. «У меня 100 сотрудников. Мы работаем с международным агентством. Мы крупнейшие дистрибьюторы в России». «Что я тут делаю?» — думала я, слушая все это. «Просто девочка, которая оказалась здесь случайно. Все такие молодцы, а я...» «А ты почему не выходишь?» — мои мысли прервал голос прошлогоднего победителя. «Это он мне?» «Хоть я и не собиралась участвовать, сработал тот же триггер, что и с обучением. Все участвуют, а чем я хуже?» «Могу выйти следующий», — ляпнула я, не успев толком подумать. «Что?» — взбунтовался мозг. «Ты соображаешь, что делаешь? Как будешь теперь выкручиваться?» «Ничего страшного не вижу», — успокоила интуиция. «Просто расскажи про свою студию и ответь на вопросы так, как сама чувствуешь». Я честно, глядя людям в глаза и подходя поближе к тем, кто задавал вопрос, поделилась своими мыслями. Рассказала, как открыла студию, что ведет меня вперед, какие качества считаю важными для полководца. Когда все закончили, мне казалось, что выступила я нормально. Но, разумеется, моих качеств и опыта недостаточно, чтобы меня выбрали. Сидела сжавшись, считая себя в какой-то степени проигравшей. Хотелось уйти, но раз уж пришла, стоило хотя бы дождаться результатов. И тут ко мне подошел один из участников. Мужчина с басистым голосом, бородой и явно серьезными намерениями. «Если ты станешь полководцем, тебе будет...» «Очень тяжело. Я знаю девушек, которые не справились. Приходи лучше в мою команду». С одной стороны это звучало пугающе, а с другой стало неким вызовом. «Другие девушки не выдерживали?» Снова и снова эта фраза. «С самого университета слышу, что женщины чего-то не могут». Такими словами меня не остановить. Наоборот, слыша их, я словно обретаю силу свернуть горы. Я решила пока не давать ответа и сперва узнать, что собой представляет дальнейшая работа полководцев, и оценить, смогу ли я с ней справиться. Когда подошла с этим вопросом к управляющей компании, ее представители почему-то сказали, что не сомневаются в моей кандидатуре. Это меня удивило. Но мне предстояло удивиться еще сильнее, когда огласили тех, кто вышел в финал, и среди мужчин оказалась только одна девушка. Я. Предстояло еще сделать выбор между двумя кандидатами, которые были примерно равны. И тут один из них сказал, что соревноваться не будет, а пойдет в команду ко мне. Эта новость меня потрясла. Я еще не успела свыкнуться с мыслью, что меня выбрали полководцем, а тут еще кто-то хочет присоединиться ко мне, вместо того, чтобы побороться за роль одного из лидеров. До этого я уже успела подумать, что набрать команду мне не удастся. «Ага, кто к тебе пойдет?» – поддакивал мозг. «Ты единственная девушка. Конечно, все успешные солидные мужчины захотят пойти в команду к таким же, как они сами. А даже если придут к тебе, что ты собираешься с ними делать? Ты ничего не знаешь, на обучениях никогда не была, опыта в бизнесе мало». В это время ко мне стали подходить другие участники, которые хотели стать частью моей команды. А я до сих пор не могла осознать, «Что мне делать с внезапно свалившейся ответственностью?» «Вспомни, что здесь ты получишь опыт управления командой из 350-400 человек. Внезапно начал поддерживать меня мозг. Возможно, это твой единственный шанс, и в жизни такого больше не будет. А представь, какая это возможность развить себя и школу до совсем других масштабов». Он был прав. Я действительно мечтала создать большую компанию. Но пока что у меня в подчинении было несколько человек, а до 350 надо было еще идти и идти. Появился шанс прочувствовать, каково это, не беря на себя никаких финансовых рисков. Страшно и непонятно, но все-таки интересно и радостно. Я словно сделала шаг в неизвестность с закрытыми глазами. Полководец. Не успела я осознать свою новую роль, как по дороге домой запищал телефон. Прислали первое задание. Здравствуйте. Просьба полководцам обеспечить заполнение прикрепленной ниже анкеты всеми участниками, которые вам подчинены. Ждем результатов через полчаса. Полчаса? Я ведь даже еще не знаю толком, кто мои сотники и десятники. У меня нет контактов. Как собрать 350 анкет и уложиться в полчаса? Я боялась, что никто не будет меня слушать, поэтому чуть ли не лично начала писать и звонить всей огромной группе, просить, заставлять, принуждать, все что угодно, лишь бы не провалиться на первом же задании и не потерять свое место, которое я до сих пор считала незаслуженным. Это было состояние суеты и хаоса. Тогда я не думала о том, что мне нужно выработать стратегию, чтобы справиться со всеми задачами. Полчаса прошли как в тумане. Собрать все анкеты удалось. Мне потребовалось куда больше времени, чем опытным полководцам, потому что у меня была другая исходная точка. Несмотря на это, я сравнивала себя с ними и говорила себе, что не имею права им проигрывать. Если у меня меньше опыта, нужно больше действий. Я сидела над заданиями по ночам. Несмотря на это, еще не чувствовала усталости. двигаясь на чистом энтузиазме, как обычно с горящими глазами. Результаты команды складывались из заработка каждого участника. Я плотно работала с теми, кто пока не зарабатывал, проводила разборы, показывала, что они могут сделать, стала практически личным коучем для каждого. Мне казалось, достаточно немного подтолкнуть человека и показать ему вектор движения, чтобы он перешел на другой уровень результатов. Сама всегда была такой и думала, что это работает со всеми. Каково было мое удивление, когда я увидела, что большинство людей не начинают реализовывать свою личную стратегию, даже имея представление о ней, или сдаются при малейшей неудаче. Я пробовала снова и снова, мотивировала, объясняла их путь новыми способами, но начала замечать, единственное, что происходило это снижение моего уровня энергии. Оказалось некоторые даже не хотели думать, они ожидали, что кто-то все выполнит за них или на занятиях выдадут волшебную таблетку, которая изменит их жизнь и бизнес. Невероятно, неужели можно заплатить за обучение такие деньги и при этом совершенно ничего не делать. В чем тогда смысл? Я сейчас отчетливо вижу это, но я тогда не понимала, что существует определенная категория людей, которые никогда ничего не делают самостоятельно. А если им помочь и сделать за них, они расслабятся еще больше и начнут тянуть из тебя энергию. После общения с такими людьми обычно чувствуешь себя опустошенный. До сих пор помню одного участника, который находился в безвыходной ситуации. И я пошагово расписала ему, как выйти на доход. Через неделю он действительно принес нужную сумму, чем очень обрадовал меня. Неужели сработало? Расскажи, пожалуйста, какие из моих предложений ты попробовал, что сработало, что не сработало? Да бабушка получила пенсию, и я, как обычно, забрал эти деньги. Он беспечно махнул рукой. Я так и застыла, не веря в то, что услышала. Как молодой мужчина, у которого есть время, здоровье, и множество вариантов заработать, мог вот так просто забрать деньги у своей бабушки, для которой пенсия — единственный источник дохода. Я ведь придумала для него простые решения, доступно объяснила, ему даже не нужно было переступать через себя и свои страхи, чтобы это выполнить. Я видела, как молодые полные сил ребята с головой на плечах не прикладывают ни грамма усилий, чтобы добиться успеха. Опытные участники предупреждали, что на таких бесполезно тратить время и лучше обратить внимание на тех, кто как следует работает. Но я упорно билась над отстающими. Буквально нянчилась с ними, вкладывая 80% энергии и не получая даже 20% результата. У меня опускались руки. Я пыталась полностью взять на себя ответственность за жизни взрослых людей, которые остаются детьми. Но зачем? Вступала в игру родитель-ребенок и вела себя по отношению к ним как родитель, который старается сделать что-то за них, считая это своей обязанностью. Казалось, их рост зависит от меня, и если у них ничего не получится, то только потому, что я уделяю мало времени, плохо объясняю и предлагаю неверные решения. Но постепенно начинала понимать. Если человек решил оставаться безответственным, то исправить ситуацию может только он сам. Это не в моих силах. К сожалению, я поняла это достаточно поздно и к тому моменту была уже изрядно истощена как физически, так и энергетически. Мама, вернись! Что же со мной происходило на самом деле? Я пришла на обучение с запросом не пахать столько, сколько обычно, а в результате начала работать еще больше. Но есть один нюанс. Запрос ведь касался студии, и если хорошенько проанализировать, я закрыла его за считанные дни. Раздала задания, делегировала обязанности, нашла вместо себя педагога, получала утренние и вечерние отчеты вместо того, чтобы постоянно находиться в студии и контролировать все происходящее там. Для меня это было нечто из области фантастики. То, что должно было дать двухмесячное обучение, я сделала сама за три дня. Но получилось бы у меня без него. Сомневаюсь, ведь я осталась бы в своих старых программах и мотивациях, главной из которых на тот момент было стремление показывать свою важность и оставаться героем, будучи постоянно занятой задачами студии, вместо того, чтобы строить свою жизнь так. как действительно хочется. Теперь же мотивация сменилась с сильным желанием качественно справиться с обязанностями полководца, и для этого требовалось освободить время. Я понимала, что достичь задуманного можно, сняв чрезмерный контроль, перестав жить на работе и пересмотрев приоритеты, ориентироваться на то, что сейчас важнее всего. Оказалось, можно справиться с задачей, которая кажется масштабной и, на первый взгляд, невыполнимой, если найти правильную мотивацию. Недостаточно заявить «хочу автоматизировать свой бизнес, зарабатывать определенную сумму денег» или «хочу, чтобы у меня была сильная команда». И достичь цели без обоснования «зачем». Механика процессов реализации поставленных целей становится несложной только тогда, когда появляется нечто более важное, чем стремление всегда быть занятой ощущать себя героем, самой выполнять множество задач без помощи квалифицированной команды и таким образом закрывать трудоголизмом потребность в истинных эмоциях. Я сейчас могу сказать, что та мотивация не была безупречной, но жизнь — это путь, и в моменте мы не всегда поступаем абсолютно верно, но то, что мы идем по такому пути, уже правильно. Такое изменение мотивации может произойти в любой момент. Например, когда мы понимаем, что нам нужно время на работу, личную жизнь, на себя или ребенка. Именно тогда появляется высокая мотивация улучшить некоторые процессы, перестать контролировать абсолютно все и взваливать на себя неподъемную ношу. Не всегда мотивация для перемен находится в той сфере, которую вы хотите изменить. Чаще всего нужно посмотреть на свою жизнь целиком, чтобы найти мотивацию в сферах, находящихся за пределами текущих процессов. Я даже не успела заметить, как быстро подстроила рабочие процессы в студии под свои новые потребности, хотя первое время пыталась совмещать и работать на прежнем уровне. После обучения я продолжала вести занятия танцами в своей студии, а перед глазами все плыло от усталости и отсутствия полноценного сна. Тревожность нарастала в геометрической прогрессии. Я понимала, что могу лучше и работать, и выполнять обязанности полководца, и учиться, но по отдельности, а не параллельно. Совмещать оказалось невозможно. И первое, что я решила сделать, оставить преподавание на те два месяца, пока идет обучение. Я ехала на последнее занятие с тяжелым сердцем, собираясь сказать ученицам, с которыми мы были очень близки, что теперь у них будет новый преподаватель. Хотелось плакать, но я не разрешала себе этого делать, чтобы спокойно, контролируя свои чувства, поговорить с девушками. Когда я сообщила им эту новость, увидела, какие у каждой были глаза. Для них это оказалось не просто сменой педагога, а потерей опоры, важной составляющей в жизни, источника радости. Ведь было очевидно уже тогда, что я для них была... не просто преподавателем танцев. Моя заготовленная речь оборвалась на полуслове. Первые же слезинки, блеснувшие в глазах одной из учениц, и вот я уже плачу вместе с ними, забыв про контроль эмоций. Мы все обнялись и так стояли какое-то время, ничего не говоря, только всхлипывая и поглаживая друг друга по плечам. Я чувствовала себя мамой, которая в первый раз отпускает куда-то своего быстро повзрослевшего ребенка. Или наоборот, матерью-карьеристкой, выбравшей собственный рост вместо счастья своих детей. В моей жизни заканчивался важный и дорогой для меня период. Я поняла, что, несмотря на перерыв всего в два месяца, уже не буду прежней и к преподаванию не вернусь. Девушки тоже чувствовали, понимали и прощались со мной словно насовсем. «Мы тебя любим и будем ждать всегда». «Наша танцевальная мама». Прошептала одна из них и крепче обняла меня. Потом они еще долго выкладывали фото и видео наших тренировок с хэштегом «Мама, вернись». Это оказалось сложнее, чем я думала. Действительно, хотелось вернуться и жить привычной жизнью. Ниточка, связывавшая меня с уже пережитым уровнем, натянулась до состояния звенящей тетивы и готова была вот-вот лопнуть. И на кого я променяла моих прекрасных, трогательных, чувствительных девочек? На раздражающих лентяев из группы, которые не могут и пальцем пошевелить, не то что ради общей цели, а даже ради собственного развития? Я спрашивала себя, зачем я здесь, если многим плевать? Почему я не там, где меня ждут, любят и не хотят отпускать? В правильном ли направлении я иду? не потеряла ли что-то ценное на пути к развитию. Мое особое качество. Спустя месяц после начала обучения я ощутила, как внутри словно переключился тумблер и сам собой запустился энергосберегающий режим. Обычно блок стоял только на слезы, а позитивные эмоции в последнее время я выражала ярко. Громко говорила, заразительно смеялась, Постоянно улыбалась. Теперь же чувствовала, что законсервировано абсолютно все. Женщине ни в коем случае нельзя жить в таком режиме. Подрываются те естественные реакции гормональной системы, которые и делают ее женщиной. Я начала избегать людей, хотя раньше стремилась находиться в коллективе, быть открытой для всех, оставаться на виду, чтобы ко мне можно было обратиться за помощью, советом, информацией. Теперь же меня пугало, что если мы сблизимся и станем общаться неформально, люди узнают, насколько мой заработок ниже, чем у многих из них. К тому же в команде нашлись два-три скептика, которые во время моих выступлений периодически выкрикивали неприятные реплики. Я взяла их мнение за основу и экстраполировала на всю группу, повесив на себя ярлык «выскочки», которая говорит о том, в чем сама не разбирается. Люди, которые громко выкрикивают что-то или пишут гневные комментарии в интернете, проявляются зачастую ярче тех, кто высказывается позитивно. И поэтому мы видим только их и порой считаем, что их слова и есть мнение большинства. Это происходит, когда у нас не хватает внутренней опоры, чтобы сформировать собственное устойчивое представление о себе. Когда я приходила с обучения «Ужасно уставшая», «Все, чего я хотела, лечь и поспать». Мама же указывала мне, что я еще не сделала по дому то, чего она от меня ожидает, или пыталась вступать в диалог в своей форме, на которую у меня уж точно не оставалось сил. Иногда ситуации безумного утомления помогают увидеть, что в нашей жизни есть вещи, которые мы устали терпеть. Работу, образ жизни, отношение к себе. В таком состоянии мы иногда совершаем очень важные и правильные поступки, пусть иногда импульсивные, но которые так и не совершили бы, если не эти ситуации. С позиции духовности можно сказать, такой опыт посылается нам, чтобы помочь быстрее изменить то, что не устраивает в жизни. Усталость порой действительно становится проводником в мир изменений. В один из таких вечеров я собрала вещи и съехала от родителей. Ничего не сказала, не конфликтовала открыто. Вслед за этим началась непрекращающаяся простуда, чистая психосоматика, как я сейчас понимаю. Не настолько сильная, чтобы слечь с ней, но при этом присутствовали постоянная слабость, заложенный нос, покрасневшие глаза и неконтролируемые приступы кашля. Все признаки того... что я проявляюсь в мир искаженно и не доверяю ему, а внутри меня буря эмоций, о которой никто не знает. Вскоре меня вызвал один из членов управляющей компании. Настя, ты что творишь? Ты понимаешь, за что тебя выбрали полководцем?» «Сейчас уже нет», — честно ответила я. «Я не справляюсь, я слабее других ребят и...» «Да с чего ты взяла, что слабее?» — перебил он. «Я это вижу». Мне уже физически плохо, понимаете? Знаешь, что стало ключевым моментом, когда мы тебя выбрали? В чем твоя сильная сторона?» Я покачала головой. «Дело в твоей энергии. Соревноваться нужно в плоскости сильных сторон. Помнишь, ты встала с места, чтобы отвечать на вопросы, и подходила все ближе к нашему столу? А я попросил тебя остановиться». «Нас же чуть не снесло тогда твоей энергии». Я даже слегка испугался, но сразу стало ясно, что этим ты поведешь за собой людей. Тебе не нужно делать ничего особенного. Не нужно становиться лучше всех. Ты просто говоришь, и за тобой хочется идти». Сил порадоваться или удивиться не нашлось, поэтому я просто кивнула. «Впереди еще месяц обучения», — подытожил управляющий. Собери своих ребят и объясни им, что в последнее время проявлялось не так, как свойственно тебе настоящий. У тебя добрая, теплая энергия. Соревноваться и стучать кулаком по столу нет для тебя. Так люди за тобой не пойдут. Оставайся собой, мягкой и женственной. Мне будет так приятно, если ты мне поможешь. Вот что работает в твоем случае. А более строгую и директивную часть управления — «Передай кому-то из мужчин, которые находятся вокруг тебя. Для них это будет естественно и очень приятно». Сразу вспомнился тот самый участник, который первым пришел в мою команду. Спустя несколько недель после начала обучения он признался, что сделал это на самом деле из-за симпатии ко мне как к девушке. Он никогда не настаивал на свидании, не пытался перейти черту дружеского общения. Ему просто приятно было находиться рядом. Я пыталась им управлять, но мне не удавалось. Тогда показалось, что я просто не авторитет для человека, который и старше, и опытнее меня. Но что, если дело и правда в другом? Решила последовать совету управляющего и обратилась к этому мужчине уже не в форме директивного задания, как раньше, а в форме просьбы, при этом искренне улыбаясь. Каково же было мое удивление, когда он сразу согласился. «Это что, действительно так и работает?» Дальше решила попросить его взять на себя обязанности по управлению командой. Я сейчас знаю, что мужчине всегда в радость делать для женщины что-то приятное, помогать ей, и для него это проявление себя, своей мужской силы. На самом деле мужчины не так уж часто имеют возможность делать так, поэтому им нравится, когда женщина действительно видит в них того, на кого можно положиться. С тех пор на собраниях нашей команды функцию злого полицейского выполнял этот мужчина, а я попробовала стать собой, проявляясь в роли доброго полицейского. Несмотря на это, я едва дожила до конца обучения, приходя на последние встречи с мыслью, что не справилась со своей задачей и по итогу нас ожидает полный провал. Мне даже не хотелось идти на выпускной. Настолько винила себя в отдельных неудачах некоторых участников. На выпускном командам предложили поднять своего полководца на руки и произнести слова благодарности. Я была уверена, что меня благодарить не за что. Пока ведущий говорил, я сидела с опущенными глазами. Мне было неловко от мысли, что никто не потянется в мою сторону. «И вот я ощущаю, как ко мне подходит все больше и больше людей», Они протягивают ко мне руки, а я все еще сижу в кресле и не понимаю, что происходит. Сотни рук поднимают меня в воздух, а я едва сдерживаю слезы и по всему моему телу бегут мурашки. В этот момент я слышу столько слов благодарности, восхищения, в том числе от тех самых скептиков, которые, как я думала, все это время меня критиковали. Как оказалось, в действительности они не имели ничего против меня. Осознание Еще вчера меня окружали почти четыре сотни человек, которым я, оказывается, все это время была нужна. А теперь каждый из них отправился своей дорогой, забыв про своего полководца. Еще два месяца назад у меня была студия и любимые ученицы, а теперь они все справляются сами. Больше некуда спешить, не нужно не спать ночами, все контролировать и организовывать. В собственном бизнесе я стала бесполезным звеном, без которого ничего не развалится. Возможно, никто даже не заметил, что меня нет. Я впервые в жизни узнала, каково это – не хотеть выходить из дома. Я стремилась к одиночеству, чтобы никого не видеть и не слышать, и чтобы никто не видел и не слышал меня. Понимала, нужно хотя бы прогуляться, подышать воздухом, но физически не могла заставить себя даже встать с кровати. Раньше я уже касалась ногами физического дна, а вот эмоционального не достигала, даже не подозревала, что оно существует. Я погрузилась в апатию, не могла ничего делать: ни читать книги, ни смотреть телевизор, ни готовить себе еду. Еще два месяца назад я была полна сил. активности, энергии и жизнелюбия. Теперь же из зеркало на меня взирало сероватое, недовольное лицо. Растянутая футболка, наспех собранные в пучок волосы. Разве это я? Казалось, это никогда не закончится, и теперь мне всегда предстоит быть такой. Тем более дома я совсем одна, да и не только дома, в жизни. И хорошо, никто не увидит, в кого я превратилась. Так прошла бесконечная неделя, в конце которой мысль «надо бы выйти в парк погулять» все-таки подняла меня на ноги. Силы начали понемногу возвращаться. Я сейчас легко нахожу этому объяснение. После пережитого стресса, эмоций и физической усталости мне было необходимо побыть бесполезной и оборвать на время все социальные контакты. Это не депрессия, а процесс восполнения ресурса. Апатия же накатывала именно из-за непривычного для меня состояния бездеятельности и полного отсутствия сил. Я испытывала чувство вины за то, что на два месяца оставила студию, к тому же не достигла никаких выдающихся результатов в обучении. На самом деле это было важно осознать. Бизнес без меня не сломается. Все налажено и работает. Сотрудники в состоянии справиться сами. Даже если временами приходится непросто: Не стоило воспринимать студию как не самостоятельного ребенка. Встав с кровати, я ощутила четкое желание снова заниматься бизнесом и сделать что-нибудь новое. Раньше я бесконечно повторяла одни и те же механические действия, обеспечивая работу внутренних процессов студии. Этим же объясняла то, что ничего не меняю. Я же и так занята, у меня нет времени. Чтобы бизнес действительно вырос, и функционировал по-другому, нужно выйти за рамки и сделать что-то совершенно новое. Для этого потребуется набраться природной энергии, посмотреть на свою работу шире и желательно с расстояния. Новая деятельность требует определенного количества сил и смелости. У меня не было ни первого, ни второго. И вместо того, чтобы дать себе неделю на полноценный отдых, я все это время критиковала себя, думая, что мне нужно срочно стать полезной. Когда меня спрашивали, что мне дало обучение, я смеялась, депрессию. На самом деле, именно там я узнала о себе главное. В то время мне казалось, что для управления большой группой людей нужно стать в десять раз тервознее и строже, иначе они не примут тебя как лидера. Но выяснилось, что для меня проще и эффективнее делать это, используя свою особую энергию. мягкую, женственную, добрую. Энергия – это не то, насколько вы полны сил. Это естественное выражение уникальных внутренних качеств и чувств во внешний мир. Разумеется, не бывает так, что энергия одного человека подходит абсолютно всем. Но тот, кто пойдет за вами, появится естественно, в согласии с тем, что есть внутри вас и как вы это проявляете. Обучение показало на практике. «Я — это я, и все, что делаю, важно делать только исходя из моей энергии, в том числе добиваться успеха в бизнесе. Я остаюсь с собой, ни во что не играя и не напрягаясь». Оказалось, чтобы стать успешной, не нужно было соревноваться с мужчинами и пытаться догнать их на мужском пути. Не нужно было сравнивать себя с другими, что-то доказывать, Считать, что мнение двоих скептиков – это взгляды всех вокруг. Пока мы пытаемся догнать кого-то, жертвуем физическим состоянием, энергетическими и эмоциональными ресурсами, природными талантами, мы перекрываем творческие способности и, возможность сгенерировать идеи, хотя на самом деле только благодаря этому можно стать успешными в своей нише. Когда спокойный человек пытается завести толпу, или делать что-то еще против своей внутренней природы, аудитория фоново считывает это. Можно пойти в ораторский клуб или прокачать такой навык другими способами, но это будут заученные автоматические жесты и слова. Все, что подумает аудитория, «Классно говоришь, но я у тебя ничего не куплю». Сам же человек в это время почувствует себя выжатым. И силы потратил, и не заработал. Выступать больше не захочется, да и не нужно. Его уникальность в другом. Возможно, он умеет писать тексты, которые поразили бы людей, или общаться с аудиторией в своей манере, тихим, спокойным, размеренным голосом, который кому-то срезонирует и будет гораздо ближе, чем правильно поставленная и отрепетированная в ораторском клубе речь. Когда человек проявляется в соответствии со своей внутренней природой, он получает ресурсное состояние и соответствующие результаты. Не стоит скрывать свою уникальность за страхами и ограничениями. В итоге единственное важное в этой жизни следовать за своими внутренними желаниями и импульсами. И одна из наших главных задач на эту жизнь — научиться слушать их. воспринимать ярче и яснее, чем страхи. Мы можем пойти вперед только тогда, когда наше желание выше, чем страх.